Глава тридцать «Так кто я, советник Эльдо?» Голос Лена стал гулким и потусторонним, а от шипящих ноток невольно пробрал озноб. «Вы занимаете очень высокую должность и должны быть хорошо информированы, в отличие от остальных». Советник замер, его глаза расширились. «Вы... но вы... главный инквизитор?» Судорожно сглотнув, выдавил он. «Я слышал, только один инквизитор умеет перекидываться в человека». Его сын что-то пискнул и побледнел до синевы, осознав, кому дерзил. «Вы все еще хотите стереть в порошок жениха?» — насмешливо уточнил Лиан. — Я... я... простите. Советник упал на колени и кинул дикий взгляд на Ингу. — Но я и предположить не мог. Как это вообще возможно? — Как-то так само вышло, — беспечно пожала плечами я. Если он ждет объяснений, то не дождется. Сердцу не прикажешь. Два безумных взгляда были мне ответом. Оба, и отец, и сын, выпучились так, что у них казалось, глаза вот-вот выпрыгнут на пол. А теперь я хотел бы кое-что с вами обсудить в вашей комнате. Мягко и зловеще сообщил Лен. Я никому ничего не скажу о вас, и сын будет молчать. Это понятно. «Разумеется, не скажете». Лен произнес это почти ласково, но от этого получилось еще страшнее. Не рискуя больше возражать, отец и сын обреченно встали, подошли к соседним покоям и исчезли за дверью. Лен обернулся ко мне. «Ты хочешь допросить их с помощью амулета правды и убедиться, что они не имеют отношения к ректору и заговору?» — опередила его я. Да, темненькая, улыбнулся он. Милая улыбка в совокупности с красными огоньками в глазах выглядела, надо сказать, куда эффектнее, чем злобный оскал. А еще позабочусь, чтобы они больше не доставляли проблем. Но если они потом кому-нибудь проговорятся, что ты это ты. Он насмешливо склонил голову на бок. Понятно, я вздохнула. Знаю, ты обо всем позаботишься. Да. А потом я хочу заняться еще кое-какими делами, так что сразу не жди. Сейчас самое наилучшее время для разведки, пока в замке царит неразбериха, и все маги заняты тем, что не дают распространиться танцевальной лихорадке. Хочу проверить несколько подозрительных мест. Тебя с собой не зову. Вдвоем там слишком опасно. Что за места? Нахмурилась я. Когда я общался с местным обслуживающим персоналом, они рассказали кое-что любопытное, признался Лен. Оказалось, что с приходом этого ректора все подвалы были перекрыты под предлогом, что в них развелась нежить. Входить туда разрешено только ректору и его людям. Полагаю, где-то там он и спрятал лабораторию, в которой создает тех восставших мертвецов. Я постараюсь аккуратно проверить подвалы и найти самое охраняемое место. Думаю, лаборатория будет там. — А ты точно можешь верить показаниям персонала? С чего вообще им с тобой откровенничать? — Стоп! — тут же сообразила я и едва не стукнула себя по лбу. Ты же использовал амулет правды, да? — Разумеется, — хмыкнул он. Но я был очень мил и дружелюбен, так что они уверены, что сами приняли решение поделиться со мной информацией. И это было удачным решением. Самые лучшие свидетели — это те, кого окружающие привыкли не замечать. «Ну найдешь ты лабораторию, а дальше что? Какой у тебя план? Нужно ведь выяснить, кто еще участвует в заговоре. Если разрушить лабораторию, заговорщики могут затаиться. Судя по всему, возможность изготавливать жутких существ на замену инквизиторам — это их основной козырь. Без него их деятельность потеряет смысл. — Поэтому я пока не буду ничего разрушать, — успокоил меня Лен. Что ты задумал? — Помнишь помощницу ректора Рамину? Несколько служащих видели, как она ходит в подвалы одна без Игериуса». А кое-кто утверждал, что своими глазами видел, как она на днях заходила в кабинет ректора, когда он был на совещании с преподавателями. Полагаю, ее задача — тайно следить за непосредственным руководителем, чтобы он четко исследовал плану заговорщиков. Я почти уверен, что начальство ректора просто не могло оставить его без присмотра, слишком уж у него ответственная роль. «Значит, мне не показалось, что это ее гном следовал за ректором?» «Еще бы. Гном повсюду за ним следует как привязанный, особенно после того, как я начал активно доводить ректора. Полагаю, начальство Игериуса хочет знать, насколько успешно идет на меня охота, и они должны были уже убедиться, что он не справляется». «Хочешь вынудить их, главного, начать действовать?» — восхитилась я. Получается, ты не столько доводил ректора, сколько разыгрывал спектакль для его начальства. Гениально. Он чуть улыбнулся и неожиданно заправил мне локон за ухо. Я слегка вздрогнула. Мое тело почему-то отреагировало на это легкое прикосновение неожиданно остро. Твое восхищение мне особенно приятно темненькое. Лейн определенно заметил мою реакцию. В его взгляде на миг мелькнуло что-то такое, от чего мне стало жарко. Пока меня не будет, отдохни и пообедай. Замковые духи накроют на стол. Главное, не покидай комнату. Если вдруг тебя снова начнет затягивать в зеркало или произойдет еще что-то, сразу же вызови меня. Ты ведь теперь умеешь это делать. Просто представь моё имя и наполни силой. Договорились? Да. Он шагнул к двери, ведущей в покое Блисселя, но потом остановился и снова обернулся ко мне. Надеюсь, ты не обижаешься, что я сразу не сказал тебе о подвалах и о том, что подозреваю Рамину. Мне не хотелось волновать тебя перед парами, ведь ты должна была сосредоточиться на учебе. Пока все это лишь мои догадки. Я планировала сопроводить тебя на пары убедиться, что ты освоилась в группе, а потом по-быстрому проверить информацию, пока ты на занятиях. Но в итоге все пошло не по плану. Впрочем, это и к лучшему. «Разумеется, я страшно обижена», — хмыкнув, заверила я. «За кого он меня принимает?» Я никогда не забуду тебе этого оскорбления. Так что живи в ожидании мести, которая обязательно на тебя обрушится, когда ты меньше всего будешь этого ждать. Однажды я прокрадусь к тебе в комнату, пока ты будешь сладко спать, и нарисую уродливые усы на лице или одну бровь сбрею. В общем, трепещи и готовься. «Обещаешь?» — игриво подмигнул он и, наконец, скрылся за дверью. Я вошла в наши покои и остановилась, бездумно глядя в окно, через которое в комнату заглядывало яркое солнце. Надо же! Какое насыщенное выдалось утро! Учеба не успела толком начаться, как вдруг свалилась эта танцевальная лихорадка. Я одну только пару полноценно высидела, и та закончилась преждевременно. Еще даже обед не наступил, а событий навалилось столько, что на неделю бы хватило. До прибытия сюда я даже не представляла, насколько спокойная и размеренная жизнь у меня была. С другой стороны, именно сейчас я чувствовала ее наиболее ярко, ощущала, что постоянно живу на острие. все таки время — понятие растяжимое. Иногда минута — лишь миг, а иногда за минуту столько всего произойти успевает. Раньше неделя проходила «не успеешь и моргнуть», а сейчас за пару дней будто целую жизнь прожила. Зато со всеми этими заботами совершенно нет времени переживать. Может, Лен нарочно втягивает меня в этот ураган событий, чтобы не оставалось ни мгновения для грусти и тоски по дому и папе? Не удивлюсь. Хотя... Я вдруг поняла, что такой темп приносит мне какое-то даже удовольствие. Интересно, когда я вернусь домой, Не будет ли мне не хватать всех этих чудес, приключений и Леона, особенно Леона? Впрочем, не факт, что у меня вообще получится вернуться. Стоило об этом подумать, как мне вдруг страшно захотелось увидеть папу, обнять его и рассказать обо всем, что со мной произошло. И бабулю. Ей-то память не подправляли. Волнуется ли она за меня? Может, уже всех на уши поставила и объявила меня в розыск? Знакомых у нее во всех сферах полно. И в разных правоохранительных органах, и среди бандитов. Вот только в других мирах у нее связи нет. Есть мне пока не хотелось. Поэтому я не спеша приняла ванну и остановилась перед зеркалом, чтобы нанести крем. Мой взгляд то и дело падал на стену в отражении. Там в прошлый раз появилась дверь во временной карман, и именно там обитал тот, кто наверняка знал способ отправить меня домой. В этот раз дверь не появлялась, и ключ на столике не возникал. Зазеркальный мужик просто подразнил меня, показав, как легко могла исполниться моя мечта, и исчез. Но ведь зачем-то же изначально мне показали дорогу в Зазеркалье, Или его задачей было просто перекинуть меня к отряду зомби, чтобы я разобралась с проблемой, которую он сам решать не хотел? Если так, то это просто жестоко. Мог хотя бы сделку какую-то предложить. Почему он молчит? Нет, конечно, без Лена я соваться туда не собиралась. Если бы дверь появилась, я немедленно вызвала бы его. Ведь он тоже заинтересован в том, чтобы попасть на ту сторону. Во-первых, он обещал, что мы в любом случае найдем эту дверь. Во-вторых, ему уж точно не помешают в его борьбе мощнейшие артефакты шутника, которые, предположительно, находятся с той стороны. «Двойник, двойник», — с горькой усмешкой сказала я отражению, вспомнив рассказ куклы об оживающих зеркальных двойниках, с которыми недальновидные ученики заключали сделки, чтобы получить счастливый билетик. Ты и вправду обладаешь собственным сознанием. Может, ты знаешь, как открыть путь во временной карман? И в этот самый момент мое отражение неожиданно кивнуло. Я аж подпрыгнула. Оно действительно живое. Ты меня и в самом деле понимаешь. Тогда скажи, что надо делать. Глаза зазеркальной Инги полыхнули знакомым золотистым светом. «Сначала освободи сердце», — гулким голосом провыла она. «Ага, выходит, живой замок снова вышел на связь. Самое интересное, что я даже не испугалась, зато почему-то разозлилась. Что за привычка отдать распоряжение и ждать, что его выполнят без объяснений? Почему я должна тебя слушаться?» «Только лишь из-за того, что моя тьма пришлась тебе по вкусу?» Отражение чуть помолчало, а потом подняло руку и показало мне невесть, откуда в ней взявшийся знакомый ржавый ключ. Я аж едва вперед не подалась, но вовремя взяла себя в руки. «Если хочешь успешно провести переговоры, — учила меня бабуля, — нельзя показывать заинтересованность». Пусть твой оппонент думает, что сделка больше нужна ему, а не тебе. Тогда он будет предлагать наиболее выгодные условия. Конечно, она имела в виду сделки с людьми, а не с живыми замками. Но, думаю, принцип не так сильно отличается. И что? Думаешь, достаточно продемонстрировать ключ и все? Спросила я равнодушно. Отражение озадачилось. Видимо, не привыкла вести переговоры. «Если освободишь сердце, ты найдешь путь, который ищешь», — сделала еще попытку оно. «Путь за границу времени. Он ждет тебя. Чтобы найти к нему путь, освободи сердце».